глава 5 караим караим воздвигли на другом берегу волокеи на пологой возвышенности находившейся примерно в шагах в 150 от реки не больше представляло поселение о русичей собой из четыре десятка деревянных иб оогражденных высоким заостренным бревенчатым частоколом около трех с половиной метров высотой с врубленнымии в него широкими вратами в полтора человеческих роста также имелись в крепости средних размеров конюшня, лев, амбар, баня, да пара другая складских, хозяйственных построек вроде кладовой и сарая. Ну и, конечно, одноэтажное, так и недостроенное строение, представлявшее из себя будущий трактир. До завершения его строительства осталось совсем чуть-чуть, когда русичи по неизвестной пока причине вдруг бросили возводить свою таверну. Очевидно, что-то или кто-то их отвлек, аль спугнул. Лишь одна корульная башня возвышалась во строге, выполняя одновременно сторожевые и дозорные функции. Располагалась она на краю селения, выходившего на реку, видимо, с водного простора, по мнению первых поселенцев, и следовало ждать опасность в первую очередь. Дерево для строительства града воины Огнеслава добывали тут же, из примыкавшего практически вплотную к волокеи густого леса, преимущественно смешанного типа, вырубив его так вокруг караима, чтобы из аванпоста русов в забытых пустошах Просматривалась окружающая его территория на несколько сот шагов по всем возможным направлениям. Лишь многочисленные голые пни служили немым свидетельством того, что до прихода человека эти земли выглядели совсем по-другому. Время перевалило уже давно за полдень, когда десятка витязей во главе со Святославом, переправившись на двух легких лодочках местных рыбаков на противоположный берег, россыпью, крадучись, двинулась по направлению к Караиму, ловко лавируя между пеньками. Внешне ничем поселение не выделялось, никаких признаков нападения или осады. Но странности все же были. Безмолвно стоял караим. Никто их не встречал, никто не окликнул, когда подошли воины к крепости с оружием наперевес. Ратибор сильно толкнул ногой ворота, и те с громким скрипом отворились, ибо оказались незаперты не то что на засов, а даже на щеколду. «Даже так!» Мельком переглянувшись серомиром, Рыжебородый богатырь пожал плечами и первым вошел в таинственный град Русичей. Селение встретило их звенящей тишиной. Жилые домишки стояли, заваленные снегом по самые крыши. Две узкие улочки между четырьмя десятками изб были тоже давно нечищены Ратники осторожно принялись обшаривать острог, заодно начав раскапывать от снега проходы к строениям, чтобы заглянуть внутрь. Хотя все уже поняли, что в караиме не было ни души, причем уже давно. Куда вот только поселенцы первые делись, так и осталась загадкой. Никаких следов под огромными сугробами было не разглядеть. На первый взгляд, с аванпостом славян в северных землях все было нормально. Никаких видимых разрушений не наблюдалось. «Яромир!» — окликнул верного воеводу Святослав, задумчиво осматривая заброшенное поселение. «Сигналь нашим! Пущай переправляются на эту сторону немедля, чтобы к вечеру все были уже здесь!» «Сделаем!» Яромир кивнул и, стремительно вылетев за врата крепости, быстро подошел к берегу и приложил к губам боевой рог, прогудев в него три раза. Это значило, что можно переправляться. Река была широка. Со своего берега Яромир выглядел, как маленькое размытое пятнышко, но сигнал разнесся над Валакеей ясный и громкий. На той стороне его услышали. Спустя несколько минут дракар викингов, давно готовый к переправе и забитый русами под завязку, отчалил от причала деревни Балтви и отправился в сторону Караима. Переправа началась. По подсчетам Святослава, четырех-пяти заходов должно было хватить, чтобы переправить всех, в том числе и коней с припасами. Мури с местными стояли в стороне и лишь безмолвно с каменными лицами наблюдали за происходящим. Похоже, они считали русичей уже покойниками.